начнут атаковать организм, размножаться и оказывать разрушающие действия, они должны проникнуть в клетки. Поэтому мы должны прийти на помощь клеткам тела. Один из способов – это увеличение потребления жидкости, имеющей кислую реакцию такой как яблочный, клюквенный, виноградный сок, поскольку народная медицина знает, что кислота разжижает жидкости тела, поддерживая их в жидком состоянии, тогда как щелочные жидкости сгущают их, затрудняя циркуляцию. Другой способ – это усилие функционирования кишечника путем приема слабительного и железистой системы, стимулируя потение. Способов применения законов природы в целях создания благоприятных условий для организма бесчисленное множество. Мы выбрали основу. Несколько из них в качестве примера. Когда я только начинал изучение, то владелец смешанного стада из 54 молочных коров поведал мне, что 23 из них потеряли способность к зачатию. Некоторые из них находятся в таком состоянии уже в течение года. Они превратились в нахлебников, что расстраивает все планы в отношении молочной продуктивности стада. И он обратился ко мне за помощью. Я порекомендовал ему в каждое из двухразовых кормлений добавлять две унции 56,6 грамма Яблочного уксуса в рацион каждой из 23 коров сразу после раскладывания корма в кормушки. Я также посоветовал добавлять быку 2 унции яблочного уксуса в его рацион при каждом кормлении. Цель добавления яблочного уксуса, содержащего корма, Калий и комплекс минеральных элементов создать в организме животного условия, стимулирующие потенциальную плодовитость у получения потомства. Добавление в корм яблочного уксуса начали 1 ноября. Каждая из двух коров к концу февраля зачала И в соответствующие сроки у этих коров появились сильные, крепкие телята, которые встали на ноги через пять минут после отела, а через полчаса сосали в У каждого теленка был густой волосяной покров, крепкие и сильные ноги, Более того, телята были смышлены, наследуя признаки обоих родителей. Их не нужно было учить пить из ведра. Они делали это сами. Такой же интересный случай я наблюдал с собаками. породы боксер. Однажды мой приятель, дантист, разводивший собак этой породы для своего удовольствия и имевший целый список желающих приобрести щенков, сказал мне, что хотя у него было пять сук, он получил от них в прошлом году только один помет. С точки зрения народной медицины это явление объясняется недостатком калия, и других минеральных элементов.